Глава пятнадцатая. А план у меня прост. Есть тут, недалеко отсюда, тропинка, ведущая в лес. Вот только до нее добраться нужно. Всего с пару километров пробежать требуется. Но я ж налегке. И будет ведь целая свора местных щенков на хвосте в качестве загонщиков. Не отпустят они меня уж точно, раз про деньги прознали. Да и наглостью считают, что самовольно по деревне их расхаживаю. А еще ни под кем не хожу. Такие тут правила. Каждый малец под кем-то доходит. Тут каждый представитель, чья семья хоть какой-то вес в деревне и в полку имеет, свой отряд подпевал, создает. И вот после уже, как подрастают, из таких ребят и десятки себе набирают. кто под кем ходить Уже во взрослом возрасте. Славно у них тут. А тут я совсем свободный. К тому же сын лекарки. Я ведь в деревне все же примелькаться успел на поприще лечения. Мама часто меня на вызовы брала с собой. Вот для всех я хоть и не воин, но ценный как будущий лекарь, а возможно, что и вовсе как маг. Выхожу из таверны, не спеша покинув ступени главного входа. А вот и ворота, двора, таверны за спиной уже. Спокойно иду по дороге в сторону выхода из деревни. Мне в другую сторону вообще-то надо, но вот тропинка, про которую я помню и которая к скалам ведет, как раз у меня впереди по пути сейчас. От скалы я дорогу знаю и к лесу, и в сторону своего убежища в пустоши. Не заблужусь. «Уж точно. Но вначале нужно до этой тропинки добраться. В шагах в двадцати от меня выстроились мои будущие загонщики. А ведь побаиваются они меня. С чего бы только? Палками вооружились. Они тут у детворы вместо мечей. Но и оружием официально не являются. Отоварят меня палкой по хребтине, а претензий не предъявить» что тебя с помощью оружия избили. Про то, что толпой нападают, я и вовсе молчу. Для макров это обычное дело, во всяком случае для их малолетних детей. Так в деревне посторонних привечают, типа нечего им тут делать. Так-то правильно, конечно, но я ж не посторонний. И я из этой шоблы. За то время, пока мы тут живем, И мама меня берет с собой в деревню помогать с лечением, так половину точно пользовал. Но видно коротка память у ребят. Добро не помнят или считают, раз деньги за лечение они заплатили, это и вовсе не помощь со стороны меня. Это так, просто мой заработок на них. За их счет богатею. И такие мысли высказывают. Правда, всегда после того, когда им после нашего с мамой лечения полегчает. Во дворах взрослые. Кто отдыхает, кто во дворах своих домов, делами какими-то занимаются. И ведь замечают они это. Вон, как те же старшие макры ехидные улыбочки в мою сторону кидают. Явно веселят их мысли, что сейчас сын лекарки... За дело, конечно, по мордасам получит. А как может быть по-другому, когда желающих мне физиономию начистить? Едва за десятку не перевалило еще. Мелкота тоже вон приобщилась к общей идее охоты на беглеца. Что ж, не будем разочаровывать. Вот и верно уже с глаз за поворотом скрылась, и пустырь впереди, а там... А вот, похоже, та парочка недорослей, которым, по самым простым прикидкам, не меньше уже восемнадцати лет, почти взрослые, хотя им до полного взросления еще лет пять под взрослыми ходить. «Ты, котяра, что-то зачастил к нам. Сегодня почему-то без матушки и сестричек твоих не видно рядом. Страх потерял!» А вот из-за загонщиков вперед выставился, мне дорогу загораживая. Ведь перед тем, как проучить меня, надо всласть и словесно поиздеваться. Я же прикидываю свою попытку прорыва. Надо просто выбрать цель нанесения превентивного удара. Нужно заставить опешить на пару мгновений всю эту малолетнюю сволоту. А ведь заправил сразу, видать он стоят вдвоем скалятся довольными предвкушающими ухмылками ведь взрослые уже почти а все никак не уймутся как мама говорит детство у них в заднице играет, а ведь и покалечить могут палки и в детских руках это тоже те же крепкие дрыны которыми при необходимости и черепушку проломить можно я смотрю дава У тебя ячмень прошел, не болит глазик? Иду на парня, загородившего мне дорогу, не останавливаясь. Смутился парнишка, помнит, как я ему под присмотром моей мамы вытягивал гной из глаза. А ты чочи, говорю я здоровому парнишке, что сейчас старается за спины ребят спрятаться. Давно с горшка слез. Что ты там? Прокисшее молоко со свежим огурчиком очень любишь и селедкой заедаешь. Хорошая привычка. Сейчас как? Очко не рвет еще? Понимаю, что есть такое понятие, как врачебная лекарская тайна. Его и пациента. Но вот когда этот пациент собирается тебе рыло начистить, как-то преферансы раздавать не хочется». А вот звездюлины — милое дело, и почему бы им быть не словесными? А ты, Буча, свищ на заднице давно прошел, полегчало, потому решил побегать. Ты бы пасть свою закрыл, — не выдерживает один из мажорчиков, — а ничего, так прикит у парня. Жаль, росточком я чуть под его вещи не вышел, а то бы, ой, как прибарахлился нехило. Но ничего, и девчата мои тоже любят мужскую одежду носить. Они, по-моему, и не знают, что такое платье. А вот ты удобный случай. Передо мной этот, как его, вроде Шварцем парнягу зовут. Здоровяк и недалекий по уму. Его дружок Дэн хоть и заправляет тут. Именно он. Но вот в полемику не влезает и не отсвечивает. Кого потом не спроси. Он тут сбоку просто сидел, смотрел, что будет, и не вмешивался. В дела настоящих макров никто не имеет права вмешиваться. Я, словно боясь Шварца, смещаюсь в сторону спокойно взирающего на нашу перепалку главного заводилы всего этого наезда на меня. Он расслаблен, снисходительно и с брезгливостью посматривает на меня. Не ожидает от меня в его сторону никаких опасных действий. А зря. Ты-то мне и нужен. Насыщать магией перчатки, надетые на руки, не спешу. Мне его не вырубить надо, мне его сильно обидеть, зацепить требуется, чтобы все от моей наглости опешили хотя бы на время, на пару мгновений, чтобы мой старт проморгать. Обижать с места я готов со всех своих сил. Мне запас нужно сделать, а силы, а силы я качну потом с тех, кто слишком уж будет ко мне приближаться. А то всего отсюда, не больше километра. Ну что ж, начали. Не слушая, что там говорит в мою сторону дружок главного заводилы, я на пределе ускоряюсь и ходу бью в лицо ладошкой правой руки точно в носопырку этому молодому, надутому самовлюбленному индюку. На-нац! Отличный удар, все как крафт учил и тишка с улей. Урон не слишком большой, но великовозрастный мальчик опешил, из глаз у него точные искры полетели. Больно ему, обидно до слез. Унизительный удар, и чувствует он себя, словно обгаженным во взглядах своих же подпевал. Но смотреть за реакцией парня мне не досуг. Я уже со всех ног несусь в направлении выхода из деревни. Вот огороды пошли. Хорошо, что они не огороженные. Теперь немного взять влево и поднажать. Задыхаться начинаю, и силы быстро уходят. А что там у нас с преследованием? Ага, самые шустрые меня нагоняют. Палки у них в руках. Рассредоточились по полю. Чтобы я не маневрировал и не уходил то вправо, то влево. Загоняют. Но мы еще поборемся. Вот уже совсем, считай, рядом один шустряк. Несется, как лось, еще и палку норовит кинуть, чтобы мне по ногам попасть и бег сбить. А если повезет и вовсе уронить, чтобы я упал. Ну уж нет, вспомним, чему я тренировался в компании с Чуком и Геком. Силы они ведь такие, могут и закончиться внезапно. Вот примерно как сейчас. Пацан дернулся, споткнулся и на землю завалился. Да на всем бегу, скорость-то у него приличная, а тут каменистое плато пошло. Скоро и вовсе одиночная гряда скал пойдет. Она маленькая и совсем не протяженная. Но есть там подъемчик один... Куда тропа и ведет, где можно подняться только по одному. А на середине пути площадка шагов 10 и ровненькая. Как раз место отличное, где можно хорошую драку устроить. Что в принципе у меня и в планах. Оглядываюсь. Так, пацанчик, который упал, оказался очень упертым. Хоть и отстал от других резких загонщиков, Но все же телепается где-то в конце и палку свою не потерял. А рядом со мной еще двое. Так шагов десять до них. На ходу, на всей скорости, на такое расстояние палку не кинешь. Тем более не попадешь по такой вверткой цели, как я. Ну что же. И этих гасим, чтобы в гору мне сил набрать. Благо есть у кого их воровать. Да и сами они дышат через раз. Ну что ж. «Учение Чука и Гека. Помоги мне вновь!» «Ух! А ведь реально полегчало! А что там мои преследователи?» «Остановились, дух переводят. дышут как загнанные. Их нагоняют и остальные. Но растянулись, а ведь можно и не принимая бой, просто уйти к лесу, перемахнув через скалы по тропинке, что идет через это маленькое урочище». Тут бежать-то в гору полкилометра и спускаться еще, наверное, два, не больше. Выдержу. Но ведь тогда, опять уже при следующем посещении деревни, мне устроят избиение. Злые все будут. Потому гасить нужно тут всех, кто поверил в себя, как в человеческих загонщиков. Я для вас трудная мишень, ребята. Вы у меня тут все и ляжете. «Нет, гасить до потери сознания не будем, но вашими же палочками я вам синяков и наставлю. А теперь последний рывок. На площадку я должен первым подняться и с запасом по времени, чтобы дух перевести и отдышаться, сил набрал нормально. На начало боя хватит точно. Ну, еще раз поднажать. Теперь тропинка вверх пошла». Извилистая зараза, но я справлюсь, сил хватает. Ну вот и все, а вот и каменный коридор. Тут два больших камня почти тропинку перегораживают. Пройти, да, не быстро можно, но только по одному. Теперь свой пустой мешок откидываем в сторону. В перчатки немного маны вливаем. По неопытности не прибить бы пацанов. Не скажут в открытую ничего, но помнить будут, что в простой, в их понятии ситуации, считай драки, малолетку прикончил. Не простят, мстить будут. Ну все, настраиваемся на бой. Тут и сейчас свои проблемы по посещению, свободному посещению деревни, да и села. Решать буду. Отступать мне нельзя никак. И проигрывать драку тоже. Ну вот, слышу, как поднимаются по тропинке пацаны. Надеюсь, что ни разом, ни один за другим они сюда войдут. Мне хотя бы немного времени нужно, чтобы оттаскивать поверженных от входа, чтобы не мешались под ногами, когда их товарок бить буду и желательно по голове. А вот и первый соискатель получения по мордасам. Кто тут у нас такой настырный? «Ага, Буча. Парень он жилистый. Старше меня года на три. Боец. У него отче полусотник. Величина по меркам макров. Ну что ж, сам напросился. И еще палочка-то у него обработанная. Ремешком кожаным хват обкручен на палке, где ее рука держит. И на балдашник тоже явно мокрой полоской кожи перетянут». «Да и сама деревяшка, не удивлюсь, если из какой-то особой породы. Типа гибкая и прочная. Не палка получается, а настоящий меч, хоть и деревянный. Отлично. Мне как раз такое оружие не помешало бы. А потому, не вступая в словесные баталии, просто гашу его, как кроля в пустоши, выкачивая из уставшего тела парня всю его силу и крохи маны». Он, видно, полный ноль по магии. Зато воинам в будущем обещает стать сильным, если выживет, конечно, и переживет сегодняшнюю битву и будет просто валяться на камнях и не мешать мне и не отсвечивать, иначе точно по голове палкой приласкаю. Валится мой первый противник на камне около входа на площадку. Хватаем за шиворот его кожаной безрукавки и оттаскиваем волоком от входа. Его палку в руки и опять занимаем позицию аккуратно против выхода из каменного коридора. Пошла потеха. И вот этого пацана я по имени как звать не знаю. Видел в деревне пару раз, но не приходилось из его семьи никого лечить, впрочем, как и его самого. Он, выскочив на простор площадки, опешил, увидев недалеко от нас валяющееся тело своего подельника. «Не стоит ловить ворон», как любит говорить Крафт. Удар палкой под колено пацану, громкий вскрик и приложить аккуратное по его балде, а следом остатки сил из него вытянуть. «Прости, пацан, потом только шишки на голове лечить. Ногу я ему не стал ломать, хотя и мог. А может быть и надо было бы. Похромал бы несколько месяцев, может, поумней бы стал». И быстрее. Слышу, как следующие желающие потерзать мою тушку по тропинке поднимаются. Дышат, как паровозы. Вот только что такое паровоз, я представляю очень смутно. Все из-за неточных рассказов мамы. Не отвлекаемся. И второго несчастного оттаскиваем от прохода. И вторую палку, не такую, конечно, хорошую, как первая, во вторую руку берем. Обеи руки. Я боец. Или нет? «Чему меня Крафт учит? Это, конечно, не меч, но и система работы палками немногим отличается от работы мечами. Рубящие и при нужде колющие удары. В моем случае просто удары. И желательно моим противникам по куполам». «С полчаса палками махал. Пятеро всего добежали. Но слышу, еще кто-то поднимается. Надеюсь, крайние на сегодня мои противники». «Ох ты ж, самые главные в деревне среди ребятни пожаловали!» «Что удивленные-то такие? Изумление от вида валяющихся тел своих подпевал?» «Ничего, и вы сейчас тут оба ляжете!» «Давай разберемся миром, кот!» – запричитал Дэн, выставляя руки перед собой и приседая, словно к прыжку готовясь. Его друган, что следом за ним, выскочил на площадку, выхватив из-за голенища сапога неплохих таких размеров режек. Ага, судя по всему, шутки закончились. Тут мне убийством грозят. «Нож убери», — говорю я, а у самого от волнения голос дрожит. «Сышь, гаденыш!» — кричит мне Шварц, а у самого от испуга и волнения руки подрагивают. Сам напросился. Умение Чука и Гека и тут сыграли добрую службу. Шварц просто кулям осел на камни. Я же еще ему добавил палкой по лицу. Нос перебит. Губы размазня. Зубов передних у парня не будет. Не надо было за оружие хвататься в наших детских разборках. Перевожу взгляд на Дэна. «Вы последняя?» Задаю ему вопрос. его трясет от пережитого ужаса. Не отрываясь, смотрит на изуродованное лицо своего дружка, понимает, его ждет такой же конец. Да. И опять пытается меня уговорить пощадить его. Давай все обговорим. Мы тебя больше трогать не будем. А вы так не сможете. Усмехаюсь я. Я тебе и всем остальным сейчас ноги переломаю. И руки тоже. «Зубы выбью, а тебя еще вдобавок гортань перебью, чтобы ты подзуживал свою субору. Как тебе такой расклад, Дэн?» «Отец тебя убьет за это. Взвизгнул парень и бросился не на меня, а от меня. Хотел сбежать, да не тут-то было. И ты у нас обессиленный сейчас на камнях приляжешь, вот только не до конца тебя вытяну. К тому же мои воины вернулись». Всего ведь семеро преследователей со мной до скалы добежали, а остальных мои воины вспять опрокинули, сильно покусав. А укус шершней — это очень серьезно, особенно в этом подростковом возрасте. И больно, и опухают сильно места укусов. Если в район шеи придется укус, то и умереть жертва может. Надеюсь, все обошлось». Но лечить никого я тут не собираюсь уж точно. Значит так. Наношу удар Дэну по колену левой ноги. Похромаешь у меня немного. сгодик, если совсем калекой не станешь. Говорю я поверженному противнику. Теперь скидывай с себя все шмотки. Я пока твоего друга нараздену. Вас всего сколько было? Одиннадцать я насчитал, что за мной погнались или больше было? тринадцать шепчет он остальные отстали ухмыляюсь понял что я хочу спрашиваю я его вирус нас снять хнычет он м, -м, -м, -м, -м, -м" ухмыляюсь я вот только с остальных кроме шварца нечего приличного снимать а потому останешься голый «Тебе решать, или я снимаю с тебя всю твою одежду с бессознательного тела, или ты сам сейчас мне все с себя снимешь, и сапоги свои, и безрукавку, и пояс. Все! Остальные вещи уже добью с твоего другана. И еще, вздумайте жаловаться на меня. Приду к вам с претензией за обнаженный твоим корешем нож. Напоминать нужно законы макров». Я, конечно, могу и сейчас без суда вас обоих калеками сделать. Но это разве выход? «У меня есть десять империалов. Накопил и заработал. Отдам!» — плачет он. Киваю. «Отдашь, конечно». Скалюсь я довольной улыбкой. «Но не мне напрямую отдашь. А дянюшке Джо занесешь. Скажешь, что для меня...» Из каждого тут лежащего, из тех, кто бежал за мной, но отстал еще по-золотому. Не найдут? Сам за них заплатишь со своим дружком. Не будет завтра вечером денег? Я вызову общий суд и приду на ваши веча со своей семьей. Оно вам надо? Не надо. Не позорь. Лучше мне вторую ногу сломай, но не позорь. Батя не простит, и старшие братья тоже. хнычет парень.